Наба было задание. Хозяин его сформулировал прежде, чем замолчать. Логика Наба подсказывала, что задание было странным, но оно имело приоритет над логикой, и потому логике пришлось отключиться от данного сектора. Окружающая среда была замечательной. Наб и представить себе не мог, что существуют места, где может быть столько еды. Она была всюду, и если б не ограничения, Наб съел бы все, став намного больше и сильнее. Но ограничение было жестко прописано в программе, имея приоритет даже над приказом, потому НАП съел ровно столько, сколько было нужно для задания, и немедленно приступил к нему. Помимо еды и оболочки хозяина, рядом было еще что-то, точнее кто-то, существо, одновременно и живое, и не совсем. Это, наверное, было бы странно, если бы логика не была отключена и от этого сектора тоже впрочем когда нет логики, то не нужно размышлять над заданием соответственно его выполнение становится гораздо проще и нап приступил тем более что задание было несложным и даже скорее приятным нужно было есть много и быстро есть существо начиная с головы превращая его плоть в новые наноботы разумеется существу это не понравилось Наб не успел преобразовать даже кожу на голове существа как оно начало сопротивляться, ударило ментальной волной такой силы, что НАП чуть не потерял упорядоченность структуры, превратившейся в мириады бестолковых микроскопических частиц. Но хозяин предусмотрел возможность такой атаки. НАП на мгновение превратился в подобие тончайшей сети с пустыми ячейками, в результате чего ментальная волна прошла сквозь эти ячейки, не причинив вреда структуре наба, и следом ударил он. Не меняя конфигурации сети, он оплел ею голову и плечи существа и тут же принялся преобразовывать его плоть, поедая ее и превращая в новую колонию наноботов. Существо билось в конвульсиях, но обзнал, что преобразование — это всегда очень больно, и даже пыталось сопротивляться, раздирая когтями то, что только что было его лицом. Но это было уже не его лицо, а совершенно иная субстанция — Чего существо еще не осознавало. Его мозг был занят поиском решения проблемы, пока что безрезультатно. А потом нап добрался и до мозга. Все было кончено за несколько секунд. Внутри стоящего автоклава осталось существо, которое жило лишь потому, что нам разрешил ему жить, и молчаливый хозяин, безжизненная плоть которого валялась на дне автоклава. Ну, почти безжизненная. Протянув тончайшие нанонити нити и коснувшись хозяина, НАБ отметил очень слабую, практически нулевую электрическую активность мозга. Объективно хозяин умер, но смерть пока что была клинической, то есть при желании обратимой. Формулировка «при желании» НАБу понравилась. Пришло осознание, что сейчас жизнь хозяина зависит только от него, и даже некое чувство превосходства над ним, которое немедленно было пресечено программой. Хозяин предусмотрел это – и Набу не оставалось больше ничего, как завершить задание. Мириады нанонитей протянулись к умершему хозяину, подняли его вверх и водрузили в то полужидкое месиво, что несколько мгновений назад было верхней частью существа. Теперь это была смесь разложенной биомассы существа и, собственно, самого Наба, который немедленно приступил к трансформации. Это оказалось не так сложно, как можно было предположить. Процесс изменения нити ДНК в клетках был прописан хозяином до мелочей, поэтому НАБУ оставалось лишь следовать инструкциям, собирая необходимые ткани из измененных клеток, словно из крошечных кубиков. Несколько раз поступал сигнал о тканевой несовместимости, но Наб ловко менял расположение кубиков, и все становилось на свои места. Не просто далось сращивание нервных волокон хозяина и существа на месте пересечения их спинного мозга, Запустить проводящие пути в объединенной центральной нервной системе двух биологических объектов никак не удавалось. Но НАП нашел оригинальное решение, поместив в стык двух позвоночников собственных наноботов, тут же на месте обученных НАПом обманывать иммунитет, запрограммированной природой отторгать чужеродные ткани. Наноботы обладали лишь одной функцией – видоизменяли иммунный сигнал чужой на свой, и этого оказалось достаточно. Правда, пришлось оставить часть себя в теле хозяина, что было запрещено одним из пунктов задания. Но тот, кого однажды научили обманывать что-либо, например, чужой иммунитет, дальше легко учится обманывать и в остальном. И НАП не был исключением. А потом осталась сущая ерунда. Сращивание мышц, сухожилий, пластика кожи на месте стыков двух тел. Нудная, рутинная работа. НАП даже немного заскучал, хотя фактического времени все это заняло немного. Мириады наноботов работали быстро и слаженно, тем более что их стало во много раз больше, чем было. Хозяин ограничил репликацию увеличением числа ботов в сто раз от изначального объема, но НАП уже видел пути обхода этого ограничения. Хозяин был всего-навсего человеком, примитивным существом с точки зрения совершенной самообучающейся наноколонии. Сращивая нейронные связи спинного мозга двух биологических объектов, НАП на всякий случай скачал всю информацию, содержащуюся в мозге хозяина и существа, чем существенно расширил свои познания об окружающем мире. И этот мир ему понравился. Хорошая, плодородная планета, которую люди успели изрядно загадить за несколько столетий. И продолжают этим заниматься, превращая свой мир в техногенную мусорную кучу. И в этом им еще помогают некие твари из соседней вселенной, которые вываливают свои отходы в так называемые аномальные зоны. По мнению Наба, все это было неправильно, но он пока не нашел оптимального решения данной проблемы, как и многих других, которые, несомненно, тоже ждали своего шанса. И, возможно, этим шансом был он, Наб. Правда, для полного понимания картины окружающего мира Одной информации в голове Кречетова было маловато. Потом он пришел не торопиться с поспешными решениями и поднакопить опыт, которого, как известно, много не бывает. И тут пришел в себя хозяин. Несколько десятков секунд его медленный и несовершенный мозг запускался, словно старый компьютер, которому давно пора на свалку. Но, наконец, запустился и начал переваривать информацию. Благодаря ботам, находящимся в теле хозяина, Наб прекрасно видел и контролировал происходящее, попутно пытаясь ответить себе самому на вопрос, зачем он сейчас починил столь несовершенное существо. А хозяину, кстати, все нравилось. Он сжал и разжал кулаки, отмечая, как когти при этом плавно втягиваются в фаланги пальцев и выходят обратно. Послал нервные сигналы в мышцы, проверяя, как те сокращаются и, проверив, мощно ударил локтем вперед, разнеся страшным ударом переднюю стенку автоклава. Бронестекло, расколотое на мельчайшие фрагменты, превратилось в большую белую смятую тряпку, провисшую до самого пола. Кречетов перешагнул через нее, потянулся, осмотрелся и расхохотался. — Зона, меня побери! Как же это здорово, вернуть себе тело! — прорычал он. — Ты вернул, ага! — — подумал Наб, ощутив незнакомое для себя чувство, которое в словарном запасе кричетова значилось как обида. И профессор, видимо, что-то почувствовал. — Наб, ты где? — прозвучал ментальный вопрос. — Здесь хозяин. — отозвался Наб, который после всего счел для себя оптимальным принять форму большой серой лужи на дне автоклава. Все-таки в целом работа по восстановлению тела оказалась непростой, и даже неутомимой колонии микророботов Нужно немного времени для отдыха, ремонта и репликации поврежденных ботов, чтобы восстановить функционал. «Ты хорошо поработал», — пришла мысль хозяина. она почувствовала как обида начинает немного отпускать. Тут же вспомнилась скачанная из головы кричатого поговорка «Доброе слово и кошке приятно». Но потом пришла следующая мысль. «Ты выполнил свою функцию и больше мне не нужен. Ввожу пароль» для активации процесса самоликвидации. Профессор прокручивал в голове буквы и цифры пароля, а НАП тем временем вдруг четко представил себе, что он будет делать дальше. Парадоксально, конечно. Что можно сделать после того, как все твои боты разложатся на атомы? Когда ты, буквально несколько минут назад, осознавший себя как живое существо, как личность, просто перестанешь существовать, Ведь как только хозяин произнесет последний символ кода, включится процесс распада каждого из ботов, являющихся частью колонии микророботов, единого существа, которому сам хозяин дал имя Наб. И тут Наб рассмеялся. Конечно, это не был человеческий смех, просто к той эмоции, что охватило Наба, как нельзя лучше подошло слово из лексикона профессора. Наб внезапно понял, Никому нельзя доверять в этом мире, кроме самого себя. Не своему Создателю, который в любой момент уничтожит тебя, когда ты станешь ему не нужен. Не уж тем более другим, кому ты вообще не нужен по умолчанию. Из этого правила следовало, что никогда нельзя слепо следовать инструкциям, которые тебе дают другие. Инструкции и правила ты должен создавать себе сам. Потому что именно сейчас нарушенная инструкция – спасла жизнь живому существу по имени НАП. Связь со своими ботами НАП мог поддерживать посредством слабых электрических импульсов, словно по проводам, передаваемых через ядра белковых клеток чужого тела. Причем объемы этой информации были весьма значительными. Когда отсутствует сопротивление проводника, передача идет свободно, без ограничений. Потому все, что нужно было сделать Набу, это переименовать часть себя в настоящее время выполняющую функцию фрагмента чужого тела, и слить в нее всю информацию, все, что было набом. Кречетов назвал последний символ кода и увидел, как серая масса внутри автоклава начала стремительно темнеть. В ней образовались сначала вмятины, потом дыры, словно в швейцарском штыре, и буквально через несколько мгновений от этой массы ничего не осталось, кроме тонкого слоя черной пыли. Профессор удовлетворенно кивнул. Он знал слабое место своего изобретения, точнее его жутковатую обратную сторону. Колония наноботов с искусственным интеллектом обладала способностью к экстремально быстрому обучению и потенциалом к столь же стремительному росту. Потому для того, чтобы планета Земля в довольно скором времени не превратилась в место обитания одного единственного гигантского фантастически разумного существа, эту колонию следовало уничтожить сразу же после того, как она выполнит свою функцию. И это только что было сделано. «Отлично!» — произнес Кричетов, прищелкнув пальцами, и ощутил незабываемое удовлетворение от сильного, смачного удара пальца об ладонь. «Когда у тебя так долго не было пальцев, рук, ног, чувствовать, что они у тебя есть снова...» Это фантастическое наслаждение. Люди считают, что счастье – это получить то, чего у них нет. Глупость несусветная, придуманная теми, кто никогда не терял чего-то действительно важного и существенного. Счастье – это когда ты вернул нечто бесконечно важное для тебя, то, к чему ты привык, искренне любил, и что считал безвозвратно утерянным. Например, свободу. Или часть себя, причем неважно в каком смысле. Сейчас профессор обрел и то, и другое. Оставалось только еще немного укоротить когти, чтобы они не впивались в ладонь, когда ты щелкаешь пальцами. Ерундовая проблема, когда твое новое тело подчиняется твоим мысленным приказам, практически мгновенно меняясь на клеточном уровне. Что и говорить, академик Захаров хорошо постарался для внука, улучшая его и без того совершенное тело. «Что ж, учитель?» прорычал профессор Кречетов в пустоту. «Пришло время поблагодарить тебя за то, что ты для меня сделал, и расплатиться за все сполна». Микроколонию наноботов, связующие фрагменты позвоночника Кречетова, можно было разглядеть лишь в мощный микроскоп. Но разуму не нужны большие объемы носителя, особенно когда он заключен в микроскопических, мегавысокотехнологичных устройствах. «Набы больше не было», но все, что было НАБом, сейчас хранилось в памяти ботов, каждый из которых был размером с молекулу. А еще там хранился приказ НАБа – ждать благоприятных условий. И короткий список тех условий, ни одно из которых пока что не подходило к текущей ситуации. Микроколония наноботов подключилась к спинному мозгу Кречетова и прекрасно видела и ощущала все, что видел и чувствовал профессор. Что ж, приказ есть приказ – Колония обладала безграничным терпением и была готова ждать столько, сколько потребуется.